14 -я серия. Я-то почему должен был напрягаться? Моих денег там не было. Там, откуда Генка их взял. Поэтому я говорил, не хотите, ну как хотите, а я, наверное, еще одну. И от этого слова постепенно стали короче. И даже не постепенно, а довольно быстро. Сначала стало плавно внутри, а потом слова стали короткие. Потому что не очень нужны. Протягиваешь руку и наливаешь. Или просто киваешь головой, даже когда не спрашивают. Сидишь внутри себя, как в космическом корабле. На запросы не отвечаешь. Земля, Земля, вас не слышно, плохой сигнал, как слышите меня, прием. И управление уже ни к черту. Где тут у них тормоза? Сидишь и смотришь в безвоздушное пространство с удивлением, потому что в иллюминаторах одна муть. И даже не голубая. Но топливо еще дофига. Это радует. Ты долго там будешь сидеть, Генкин голос из центра управления полетами. Водка прокиснет». Сейчас. Говоришь медленно, потому что связь уже совсем никуда. Плохая связь. Космос полон космической ерунды. Метеориты, звезды, туманности. Туманности больше всего. Сплошные помехи, бесконечная толкотня. Вместо того, чтобы всем сидеть у себя дома. Но вдруг связь становится лучше. Почти нормальный сигнал. Давай. За Серёгины ходки. Кого он вытащил после нас? Михалыча. Давай заводил михалыч Михалыча. Замолчали. Я вытираю ладонью с пола свою кровь. Бесполезно, все равно капает. После молчания снова приличный сигнал. А потом? Потом... Кажется, капитана Значит, следующую накатим за капитана Пытаюсь связаться Прямо из-под стола Что ты там говоришь? Кость, ты не мычи! Давай, вылезай оттуда Жена потом соберет Смотри, кровью весь пол устряпал Тщательно настраиваюсь на связь Сначала был капитан Потом Михалыч В эфире молчание Ты уверен? Да. Ну ладно, тогда сейчас накатим за капитана. А за Михайловича потом еще раз. Я говорю. И за Серегу. Они говорят. И за Серегу. Я говорю. Потому что его нигде нет. И выбираюсь из-под стола. В правой руке осколки. Говорил тебе, блин, порежешься. Давай их сюда. Я сам... Но мне все равно радостно Потому что мы снова втроем А не по отдельности И вокруг больше не космос Генкина кухня Осколки я все собрал Генка говорит "Что ты такой довольный? Я говорю Я улыбаюсь Он говорит Я вижу Я говорю Наливай Мы ездили по Москве и по другим городам уже почти две недели. За полмесяца в Генкином джипе я увидел столько, сколько не видел, наверное, года три. Оказалось, что мир вокруг стал совсем другим, и мне было интересно смотреть на него из окна машины, тем более, что стекло было тонированным. Я бы и раньше не отказался поездить, чтобы не пугать прохожих своим лицом, но особенно как-то не предлагали». До того, как врачи окончательно сняли бинты, ходить по улицам еще было нормально. А потом стало уже не так. Особенно, когда встречал знакомых. Даже не знаю, кому было неудобнее, мне или им. Потому что надо ведь стараться и как бы не замечать. Поэтому больше сидел дома и в квартирах, где делал ремонт. С хозяевами общался по телефону, а когда они приходили, то им, в общем, было на что посмотреть. Почти не прикидывались. Мир из окна машины выглядел немного приплюснутым, но мне все равно приятно было на него смотреть. Хоть он и убегал постоянно назад и вправо, потом стал убегать влево, и это тоже было хорошо. Потому что Пашка, наконец, пересел на мое место. Не знаю, о чем они говорили с Генкой в ту ночь, когда я порезал себе руку под столом, но о чем-то они, видимо, поговорили. И Пашка теперь сидел на переднем сиденье. И они обсуждали свой бизнес. Вернее, Генка его обсуждал, а Пашка иногда кивал головой. Но это и значило, что они обсуждали. Пашка по-другому обсуждать не умел. а я сидел сзади и рисовал. И Генка почти не ворчал, что ему приходится медленно ехать. И еще иногда стоять, чтобы я успел нарисовать собаку или мента и ту девушку, на которую мент засмотрелся, потому что там много было всего за окном. От этого скоро весь пол в машине был завален бумагой. «Я тебе говорю, цветными карандашами рисуй!» – повторял мне Генка. «Ну не видно, какой у тебя светофор, красный или зеленый?» «Машины же трогаются», — говорил я. «Разве не видишь? Значит, зеленый». «А может, они останавливаются?» «Ты сам останавливаешься. Поехали, хватит стоять». И мы ездили, а я рисовал. Рисовать мне нравилось даже больше, чем смотреть в окно. Я хотел, чтобы весь мир остался у меня на бумаге, когда я снова вернусь домой. Потому что телевизор показывал совсем не то. Я вдруг понял, что все совсем по-другому. И линии, и краски, и даже просто свет. Хотя, конечно, простым карандашом свет нарисовать было трудно. Тут Генка не врал. Но я старался, чтобы у меня все осталось, когда мы Серёгу найдём. А Серёга не находился. Мы снова ездили по всем вокзалам, но его там не видел никто. Мама в детстве говорила, как в воду канул, когда по вечерам с работы ждала отца. И в окно смотрела, еще до того, как он совсем от нас ушел. А я говорил, как ну? И она смеялась. Но потом опять смотрела в окно, как я теперь. Только рядом не было ни Генки, ни Пашки. И еще она говорила, что надо уметь ждать. Надо уметь ждать и верить. Тогда все получится. Но я не знал, что она имеет в виду. Поэтому ждал того, что мне было понятно. Когда кончится четверть, когда будут деньги на велосипед, когда заболеет математичка, а потом, когда директор Александр Степанович вернется со своего Черного моря, и мы снова начнем рисовать. Но он все никак не возвращался. Однажды я... Рассказал ему про то, что мама говорила насчет ждать и верить. Потому что я лично тогда уже знал, что она впустую верит и ждет. Но он мне сказал, что я дурак. И свою иронию ты можешь себе засунуть сам знаешь куда. Все равно, пока жизнь тебя не треснет мордой об стенку, ты в этом деле ничего не поймешь. А может быть, не поймешь даже после того, как треснет. Но если хочешь, могу рассказать. И я сказал, что хочу. Тогда слушай. Ждать это значит испытывать благодарность. Просто радоваться тому, что тебе есть чего ждать. Смотришь в окно и думаешь: "Спасибо тебе, Господи, и всем остальным спасибо. Голубю за то, что пролетел, собаке за то, что пробежала". — Понятно? — Нет, — говорил я. — Ну и дурак, если повезет, когда-нибудь поймешь. Просто за твоей благодарностью ожидания даже не будет видно. — Птицам, что ли, спасибо надо говорить? — Дурак ты! — говорил он и наливал себе водки. А теперь я смотрел из окна Генкиного джипа, и понимал, что он хотел мне сказать. «Закрой окошко!» – ворчал Генка. «Холодно!» А через два дня Серега нашелся сам. Мы снова сидели втроем у Генки на кухне и пили чай, когда внизу в джипе сработала сигнализация. «Блин, башку оторву этим пацанам!» – сказал Генка и подошел к окну. Вот как этому времени уже всем надоело, Даже Генкина жена сказала, что больше не может нас ругать. «Придумали бы что-нибудь новенькое!» Поэтому теперь она сидела с нами, ела конфеты и перебирала то, что я нарисовал. Больше всего ей нравился пекинес, который прыгал в сугробе, а за ним скакала большая ворона и дергала его за поводок. Вороне казалось, что от нее бегает мышка. «А это что?» — говорила Генкина жена. «Это дети. А почему они так сидят?» Ручки под себя подложили, их родители ушли в ресторан и оставили их с другими детьми. Они ждут. А почему они не играют? Они не любят этих чужих детей. Понятно. А это что? Родители вернулись ночью, а дети уснули везде на полу. Теперь они их собирают, потому что на улице уже зима и надо надевать теплые куртки. Но родители пьяные... А дети спят. Ты что, это все придумал? Нет, вспоминал. Просто думал о том, как нарисовать ожидания. А это что? Здесь человек ждет, когда ему снимут гипс. Медсестра вышла, а он сидит и ждет. Они всегда выходят. Слушайте! — сказал Генка, вглядываясь в сумерки за окном. «Это не пацаны, там какой-то мужик стоит. Он сюда смотрит. Нафиг он мне машину толкнул?» «Кто это?» — сказала Генкина жена. «Не могу разобрать, темно уже, кажется, кто-то знакомый. Ну-ка дай я посмотрю». Она подошла к окну, и следом за ней Пашка. А я не пошел, потому что я знал, кто там стоит внизу. Теперь в окно смотреть было уже не обязательно, потому что так должно быть. Именно так». Пришел и толкнул машину. На этом мое ожидание закончилось. «Пойдемте вниз», — сказал я. «Это Серега. Он номер твоей квартиры забыл». Вы слушали 14-ю серию моноспектакля Константина Хавенского по повести Андрей Геласимова «Жажда».